Глава 52. Сколько хозяева суля не уговаривали, после ужина он ушёл к себе. Андрей Смальков остались. Нюшка кинула им на печи подстилки, принесла две подушки. Андрей словно в рай забрался. Мать ты моя, тепло-то как. Потянулся в сласть, подтолкнул Смалькова: "Вот жизнь права". Но тот отвернулся к стене, не ответил. Афанасий встал у печки на лавку, занавеску отдёрнул. «Как вы тут улеглись? Не жарко?» «Что ты?» – засмеялся Андрей. Афанасий, видя, что Смольков у стены притих, мотнул на него головой и зашептал. «Играет-то как, а? Аж душа плакать хочет. Вот бы я так умел!» И продолжал тише еще. «Ты у нас пока поживешь. Я Никите про кузню уже сказал. Он большой заказ в аккурат берет, так что все в лад ложится». «Ты про нож сказал?» «А как же? Тут, брат, не утаишь». Да и нет у нас в доме этого». Андрей высунулся за занавеску, а пёрся об Афанасия зашептал. «Возьми ты нож обратно. Семейный у вас он, неладно ты сделал. А мне, если с кузней получится, ничего и не надо больше». «Ну, это ты врёшь», — смеясь перебил Афанасий. «Сколько ни есть, всегда мало». А с кузней сказал тебе «всё улажено» и обнял его за плечи. «Ну, снов добрых. Загадай на новом месте, может, и сбудется». «Как-то». «Так!» — засмеялся, похлопал рукой Андрея. «Если будет тебя, домовой, гладить пушистой лапой, к добру, значит. А голой да холодной не понравился ты ему. К худу. Спи!» Афанасий ткнул шутей на его, ушел, унес последнюю свечку. Андрей остался в кромешной тьме, три раза перекрестился. «Спаси, Господи, от чертей, домовых, леших и прочей нечистой силы!» Поискал занавеску на ощупь, на всякий случай ее задернул. Лёг, потянулся. Не больно мягко, но хорошо. Голова на подушке, и стома бродит по телу. Приятно было лежать в тепле, обогретом уродушием хозяев. Андрей улыбался. Пожить в таком доме отроду ему не думалось. Приветели, как родных. Анна Васильевна обходительная такая. Нюшка хоть и смотрела, вот-вот начнёт подсмеиваться. А смолчала. Из кузней хорошо получается. Уж Андрей постарается. Профанасея сказать нечего, как брат истинный. Его дружбу со сыльными в доме похоже не осудили. Сразу видно, в мире живут и согласии, шутят про меж себя. За столом Никита спокойно так спрашивает Анну Васильную: "Что-то неуж у нас примолкло, тихое стало, не больно случаем?" А сама улыбку прячет в глазах. "Не уж-то?" Анна Васильная с показной заботой глянула на неё. Женихов, наверное, дома столь в глаза не видела, вот и пара бело «А-а-а!» – понятливо протянул Никита. «Конечно!» – Нюшка засмеялась и игриво на Суля глянула. «Суль Иванович жениться пообещал, как слово вернется. Но я и возрадовалась, думала, час мой пришел. А он молчит, на меня не глядит, не сватает». Андрей ждал, что сейчас Суль улыбнется, понимающий, и закивает головой. «Да-да, обещал!» – скажут. А Суль опустил глаза, лицо залилось краской и все засмеялись. Андрей лежал в темноте, вспоминал, улыбался. Рядом ровно дышал смальков. Спит, значит. Андрею понятно, что Суль смутился. Вон какая она озорная. А Пригожа... Как зашли в дом, она такой ладной да далекой ему увиделась, что забыл поклониться ей. В крышениновом сарафане, в белой вышитой кофте, вроде все просто, а поди ты! Одна улыбка что стоит. От усмешки в ее глазах чуть за Афанасия не шагнул. оказалось, вот-вот начнёт потешаться. Смеяться там мастерица. Чаю, когда напились, сидели за столом мирно. Суль пролов рассказывал. Нюшка подошла сзади к Никите, положила на плечи руки. Может, музыкой нас побалуешь? У самой голос вкрадчивый. У Никито лицо беспомощным стало, заигазил растерянно. Скажешь такое, а голос вроде даже испуганный. Утро на дворе скоро, а ты музыку. "Истина", сказал Фанасий. По утру, может, не получится. Почём ты знаешь? Нюшка за спиной Никиты тихо смеялась. Утром ещё ни разу не пробовано. Нет, упорствовал Афанасий. Сени мои, сени, по утру никак не получится. Ежели сплесал бы кто тогда ради? Будем молоть-то, насупился Никита. Андрей вспомнил, как Афанасий рассказывал в становище: У купцов сына странного судна купил Никита по случаю мандалину ещё прошлым летом и всё свободное время стал отдавать покупке. Но судьба обошла его слухом. Руки с хрупкой мандалиной неуклюжими становились и далее, чем сень и сенье, несмотря на всё старание, Никита за год не продвинулся. Музыка Антона збратец, любно сказал Афанасий. На заморском инструменте песню играет русскую. Вот жалость только пока одну и отпрянул, смеясь, едва в лоб щелчок от Никиты не получил. Смольков преобразился, глаза ожили нетерпением. Смех еще не утих, а он спрашивает, «А нельзя ли мне поглядеть мандолину?» Никита нерешительно потер бороду. Он хотел, наверное, отказать. «Как бы это сказать?» и стеснительно засмеялся. «Можно, можно, соколик!» — поощрила Анна Васильевна. «Подай-ка ее сюда, Нюшенька!» Смольков бережно мандолину взял. посмотрел, и задел струны. Звук по кухне грустный пошёл. Нюшка достала из блюдного шкафа косточку. Смальков трогал струны и крутил колышки, слушал, наклонив голову. Похоже, он волновался. Руки делали всё привычно, а лицо от усердья красным стало. И вот он взял косточку, прикоснулся к струнам, и ясные, чистые переливы наполнили кухню. Нет, это была не песня, какую уже доводилось слышать. И всё же очень знакомые звуки тихо кружили рядом, дрожащие, как слеза, и словно просили помощи. Они то бурно неслись стремниной, то напевно и задумчиво, будили в душе непонятное, что нельзя было видеть или может назвать словами. Смальков выпрямился, откинул голову, глаза добрые и с улыбкой. Он как бы хотел спросить Андрея: "Ну, что я тебе говорил?" И вправду играет отменно. Пальцы подвижные, уверенно по ладам бегают. а звуки, похоже, в руках рождаются, и прежде чем с них сорваться, трепещут в каждом изгибе то радостно, то измученно. Андрею в напеве слышался то быстрый топот коней в ночном поле, то далекий собачий лай или звон колокольца. Мандолина рассказывала ему о знакомой жизни, и встревоженно пробуждались в памяти тяжелые вздохи моря, и, может, шум леса, тоска одиночества, бесприютность. Будто музыка отыскала в душе рану старую. от которого лишь один рубец остался, и теперь трогло его бередило забытой болью. Андрей начинал дремать, когда Смальков неожиданно всхлипнул плачем. Раз другой задергался и забил руками. Андрей поймал его, придавил. Что ты? Что ты? шептал испуганно. Смальков бормотал что-то быстро и невнятно. Вот напасть, господи. Но скоро в руках Андрея обмяк. Что же это? Может его домовой гладит? осинил себя крестным знамением пожалел смалькова зря обижался на него в бане ничего худого в том нет если смальков задумал остаться в доме его фанасия а кто бы этого не хотел правда душой на изнанку не надо да ведь какой есть зато верный друг вон как об андрея заботится над сулем шутил весело а и играл сила какая в руках волшебная андрей лёг поудобнее положил на смалькова руку Тот опять спокойно уснул. Дышал глубоко, ровно. Дремал и Андрей. Скоро уже вставать, будет работа в кузне. Это он ожидал как праздник. Ещё тревожно и радостно, завтра он снова увидит Нюшу. Но думала ней не смело. С какой стати заглядываться? Крепостной, беглый солдат, сильный, а она не просто собою ладная да пригожая, раскрасавица в таком доме живёт. Уснул незаметно. А сны снились летние, лук зеленый в цветах, роща березовая, поутру светлая, кузница Лаушкиных под летуломы, блики на воде солнечные, и не слабой кротилкой взмахивал, а хорошим молотом ковал он с Афанасием, раскаленное добела железо. Оно тоже солнечным было. Свет от него исходил теплом, ласково гладил лицо и шею. И насколько Андрею потом припоминалось, домовые ему в ту ночь не снились